Глава 33. Злословие и насмешки над распятым. Элуи, Элуи. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, «Других спасал, а себя не может спасти». «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распятые с ним поносили его». Насмешки над тем, кого не низвергли, закономерное проявление человеческой природы. Здесь не надо искать какой-то особенной специфической жестокости, адресованной непосредственно Христу. Люди склонны к тому, чтобы потоптаться на той ценности, которую низвергли. Высокое всегда напоминает масселю людей о том, что они ему не соответствуют. Пока высокое находится на вершине, до которой не дотянуться, они склонны его обожествлять. Как только высокое оказывается повергнутым, люди его обесценивают. Это объясняется очень просто. Когда что-то не зринуто, обесценивание помогает людям простить себя за то, что они раньше заблуждались, обожествляя Его. Распятие Иисуса — и именно такой повод обесценить то, что было возвышено. При этом личности Иисуса и суть Его учения отождествляются. Если личность распята на кресте, то всё учение бессмысленно. Хотя, казалось бы, если учение истинно, какая разница, что происходит с человеком, который Его излагал? Главное ведь в сути. Но нет, для людей это не так. Обесценивание — одна из самых эффективных психологических защит, которые помогают избавить психику от нестерпимого напряжения из-за несоответствия идеалу. Проще всего сказать себе «со мной всё нормально», «это ваши ценности были неправильными». Причём в этом обесценивании солидарны все — прохожие, первосвященники, книжники и даже распятые с ним вместе, тоже поносили его. Хула от распятых кажется предельной нелепостью, но на самом деле она тоже легко объяснима с точки зрения человеческой психики. Они знали себе цену, знали, что они разбойники, а он считал себя учителем, а не преступником, и в итоге оказался с ними наравне. Для них своего рода утешение, что, чтобы человек не думал о себе, всё равно закончится вот так. Вообще, тема с тремя распятиями крайне любопытна. Здесь представлено три персоны — Иисус и два разбойника по бокам В коллективном бессознательном есть архетип кваторности, числа 4. Мы о нём уже упоминали. Сноска. Смотри главу вторую Марка. 1 глава, 13 стих. Он легко объясним. Все культурные феномены развивались от простого к сложному, от первичного разделения на 2, потом на 4 и так далее. Например, сегодня принято выделять 12 зодиакальных созвездий. На самом деле созвездий на эклиптике можно найти больше. Мы просто перестали делить сектора, а до того, как выделили 12, их насчитывалось только 4. Те созвездия, которые сейчас являются самостоятельными, были частью каких-то других, более крупных кластеров. То есть изначально, когда люди изучали небесный свод, они просто делили его на четыре сектора, и каждый был привязан к какому-то архетипическому существу. Изначально это были телец, лев, орёл и человек — те самые животные, которые двигают Меркову, божественную колесницу в видении пророка Иезекииля. Уже потом — Когда эти четыре сектора были изучены и освоены, их стали делить дальше. То есть психика всегда делает так. Ей так удобно разделить сначала на две части, потом ещё пополам. Принцип квадренности хорошо описан Юнгом. Он доказывает, что человеческая психика тяготеет к тому, чтобы сводить любую реальность к разделению на четыре. Это некоторый принцип равновесия, Возьмём для примера классический артефакт, который всегда является наглядным пособием по философии — стол. Во всех философских рассуждениях об идеях или феноменах всегда почему-то берут стол. Он тоже является иллюстрацией экваторности. Обычный классический стол в нашем сознании — это стол с четырьмя ножками. Ножек может быть одна или три. Но в целом мы тяготеем к представлению о столе с четырьмя точками опоры. В человеческом сознании присутствует принцип кваторности, но психике сложно освоить сразу все четыре части. Просто это осознаётся обычно на внешнем примере. Что касается освоения психикой самой себя, здесь начинаются проблемы. Она свою кваторность начинает немного ущемлять, потому что для познания всегда нужен наблюдатель. В результате какой-то один элемент кватерности вытесняется, и получается троичность. Такое бессознательное вытеснение блестяще иллюстрирует троица Андрея Рублева. На ней три ангела, которые сидят за столом. На столе чаша, в которой лежит голова тельца, жертва. В этой иконе, как ни странно, Выражен архетип кваторности за счёт того, что стол повёрнут с четвёртой стороной к наблюдателю. В основании стола есть квадратное прямоугольное отверстие, символизирующее место, куда вкладываются мощи, часть жертвы. То есть за столом четыре места, а не три, и четвёртое место свободно. Троица — это прекрасно отыгранный архетип кваторности который зовёт скорее закончить его, замкнуть этот круг. Треугольник должен превратиться в квадрат, а квадрат — это уже прямая дорога, как ни странно, к кругу. Вспомните старинную задачку о квадратуре круга. И замкнуть его призывают того, кто смотрит на икону. Итак, сознание стремится к кваторности. Троичность несколько неустойчива для человеческого сознания. Человек не наблюдает её в мире, поэтому надёжным психическим феноменом является кваторность, а не троичность. Везде, где возникает троичность, вытеснен какой-то четвёртый элемент, который необходимо найти, чтобы закончить и собрать целостность. На Голгофе три креста, то есть где-то потерялся четвёртый фактор. Вспомните изображение распятия. В основании обычно находится череп с костями. Это Адам, который по преданию похоронен под Голгофой. Вообще, такое место его захоронения маловероятно, но это неважно. Человеческая психика туда его поместила, и этого достаточно. Таким образом, принцип кваторности замыкается. И Иисус наверху, Адам внизу, разбойники по бокам. Кто же является вытесняемым компонентой из этой четвёрки? С одной стороны, мы видим три креста, и хочется сказать, что вытесняемым является Адам. Но ведь про него вспомнили. Наше сознание туда его интегрировало. Более того, Адам уже находится в царстве смерти. Два разбойника фактически там же. Получается, что вытесняемым и отторгаемым является сам Иисус. Он отвергается большей массой человеческого сознания. Любопытно, что только тогда, когда психика принимает последний элемент любой кваторности, и происходит целостность, то, что у Юнга называется архетипом самости. И человеческая психика тоже неспроста всегда отторгает четвёртый элемент, так как он является сложно воспринимаемым. Он всегда какой-то провокативный, Он не вмещается в человеческую психику, которая часто бывает раздроблена. По юнгу вытесненное содержание человеческой психики — это тень. Христос, казалось бы, не имеет отношения к теневым сторонам психики. Но как посмотреть? Вспомним библейскую историю про медного змея, Нехуштана, которого сделал Моисей по велению Бога, когда израильтян в пустыне поражали ядовитые змеи. Сноска. Нехуштан. Иврит. Медный. Посмотрев на него, можно было исцелиться от укуса змеи. Любопытно, что традиционная христианская экзегеза совершенно однозначно толкует эпизод с медным змеем как прообраз распятия Христа. Сноска. Экзегеза. От древнегреческого «эксекизис» — «истолкование», «изложение» раздел богословия, в котором истолковываются библейские и другие религиозные тексты. То есть Христос ассоциируется со змеёй, что для нашего сознания весьма необычно. В шестом же часу настала тьма по всей Земле и продолжалась до часа девятого. Современная христианская апологетика пытается притянуть какие-то исторические данные, что в это же время в Китае тоже была замечена тьма. Но воспринимать здесь историю про тьму как реальное физическое явление очень сложно по нескольким причинам. Даже сегодня для людей любое солнечное затмение является интересным событием. В древности к подобным явлениям относились ещё более внимательно. Затмение могло использоваться знающими о нём людьми для манипуляции толпой, В апокалипсисе Мэла Гибсона есть любопытный эпизод, связанный с этим, а также в фараоне Болеслава Пруста. Солнечное затмение было большим событием, но в данном случае речь явно не о нём. Три часа тьмы с часа шестого до часа девятого по всей Земле — это слишком долго. При этом возникает ощущение, что внезапно наступившее на три часа тьма вообще никого особо не взволновало. Даже сегодня мы, люди цивилизованные, внезапное наступление темноты можем воспринять как конец света, хотя вроде бы понимаем, что у событий могут быть какие-то объяснения. Давайте представим себе общество прошлого. Например, обычный римский гражданин, живущий где-нибудь в Иерусалиме или на Сицилии, вдруг однажды в пятницу, внезапно в самый разгар дня, с шестого до девятого часа, это с двенадцати до пятнадцати по нашему времени, оказывается во тьме. Предположим, сначала он думает, что у него потемнело в глазах, поморгает, попьёт воды, но всё равно через некоторое время начнёт думать, что происходит что-то очень страшное. В подобной ситуации неизбежно наступит паника и начнутся беспорядки. Но в тексте ничего подобного не описано. Кажется, это вообще никого не волнует. Ну, тьма и тьма. Ну и что? Нормально. И в том месяце было. Стражники, охранявшие крест, вообще должны были бы сбежать. Глупо было бы сидеть у креста и сторожить распятых, когда в мире происходит что-то глобальное и непонятное. Однако по окончании тьмы стражники по-прежнему сидят у крестов, и по их поведению не похоже, что они пережили сильный экзистенциальный шок. Поэтому воспринимать это как реальную и физическую тьму не стоит. Может быть, были какие-то грозовые тучи, но обычно мы такое явление природы не интерпретируем как тьму. То есть речь идёт о психической реальности. Это про внутреннее ощущение и интерпретацию, которая относится не к конкретному событию, а к последующему воспоминанию. Можно сказать, это духовная тьма. В эпизоде «Стьмой» отыгрывается крайне важный архетип, один из важнейших феноменов человеческой психики — образ Солнца. Из представлений о его ежедневном умирании и воскресении во многом произошла мифология, связанная с умирающими и воскресающими богами, которая была еще задолго до христианства. Этот архетип присутствует практически во всех религиозных и мифологических системах в том или ином виде. Самый очевидный пример — Осирис из египетской мифологии. Есть даже в современные культуры примеры подобных культов. Один из них — танец Маори, хака. Его можно увидеть в исполнении представителей этого народа перед спортивными состязаниями. Там есть несложный текст, можно найти его перевод, по которому понятно — что танец есть не что иное, как отыгрывание восхода солнца. Архетип умирающего и воскресающего солнца — основа практически всех мифологий по одной простой причине. Заход и восход солнца — главное событие в жизни древнего человека. К циклу солнца привязана вся его жизнь, а символом солнца с древности задолго до христианства и в совершенно разных культурах Человек выбрал крест в разных вариантах его изображения. Не случайно, что тьма длится с шестого часа до девятого. Это период, когда солнце должно находиться в апогее, светить наиболее ярко. Именно в этот промежуток времени наступает тьма. Это попытка психики замкнуть образ кватерности за счёт Адама, который лежит у подножия креста в своей смерти. Соединить свет и тьму — это закат, за которым должен последовать восход, новое воскресенье. Солнце меркнет в психическом мире человека. Происходит важный психический феномен, с которого вообще начиналось изучение человеческой психики, так называемый перенос. Солнце — то, что даёт свет. Оно меркнет, но без света люди не живут. Христос становится как бы новым солнцем. И, кстати, в христианской церковной поэтике Христос часто называется именно так. Это можно услышать в литургии. То есть солнце померкло не потому, что оно исчезло само по себе, а потому, что зажглось новое солнце. Фактически померкло одно солнце, но засветило другое. Произошел перенос, смещение образа, а в нём получилось хитрое совмещение света и тьмы, небес и ада. Всё совмещается в единую картину, архетип кваторности замыкается и наступает вожделенная целостность. Но напоминаю, что интеграция четвёртого элемента любой кваторности всегда сопряжена с некоторым шоком для человеческой психики, потому что она не так просто отвергает и пытается вытеснить этот самый четвёртый элемент. Он для неё крайне нестерпим, причём именно в контексте человеческой культуры. Чем более мы продвигаемся по пути развития нашего сознания, тем сложнее нам оказывается воспринимать некоторое вытесненное содержание, потому что оно может прятаться в самых неожиданных местах. В девятом часу возопил Иисус громким голосом, «Элои, Элои, ламасово хвани», что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Здесь нам пытаются передать еврейское звучание, но на самом деле фонетика там несколько иная. Более важен перевод. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут, услышав, говорили «Вот, Илью зовет». Воспринимая Элуи как обращение к Ильи, что, в общем-то, объяснимо, потому что Илья — имя Теофорное и имеет тот же корень, кто-то расценил эти слова как призыв пророка Илии. Сноска — Илья, Элияху, переводится как «Бог мой Яхве». «Эль» означает «Бог». Но ясно, что речь идёт не о пророке. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эти слова толкают как принцип богооставленности, которую испытывает Иисус на кресте. Но это не его слова, а цитата из Псалма. Первый стих — техническое указание, адресованное начальнику хора Регенту. Псалом 21. Начальнику хора, при появлении зари, Псалом Давида. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши. Уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде.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 Спаси меня от пасти льва и от рогов-единорогов, услышав «Избавь меня!» Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания восхвалять Тебя. Боящаяся Господа, восхвалите его, всё семя Якова, прославь его, да благоговеет пред ним все семя Израиля. Ибо он не пренебрёг и не вознегодовал на нищего и не отвратил лица своего от меня, и когда я возвал к нему, услышал меня.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 «Пред Ним препадут все нисходящие в землю, и душа моя для Него живёт. Потомство моё будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь». То есть Иисус на кресте начинает петь псалом, который должен исполняться при появлении зари. Основные темы в этом псалме такие. Томление, некоторый страх, но твёрдая надежда, что всё точно изменится. Здесь присутствует мотив соединения мучителей и мучимого. Тучные вассанские его обступили и ищут его жизни, но потом они преклонятся пред Богом и пред Ним. Это о соединении несоединимого на первый взгляд. Стоит особо обратить внимание на комментарий, о моменте исполнения псалма, при появлении зари. Это время, когда солнце ещё не взошло, не появилось на небе. На земле ещё тьма, но на горизонте появляется зарево. Чтобы солнце взошло и стало светло, требуется ещё некоторое время, около часа. Этот час перед восходом солнца в древней культуре считался самым тяжёлым потому что хищники, которые за ночь себе еды не нашли, в этот час особо голодные и опасные. Это настроение и передаёт псалом настроение самого тяжёлого, самого психологически невыносимого часа перед расцветом, часа быка. Он об ожидании новой жизни, но и о страхе, внутреннем напряжении. Поэтому в такой, казалось бы, прекрасный обнадёживающий момент перед восходом солнца, звучат такие неожиданные слова, такая претензия. «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» Это настроение того самого момента, когда ты должен сам пройти сквозь тьму, тьму неведения, тьму забвения, тьму страха, тьму испытания, чтобы выйти с другой стороны, и стать совсем уже другим существом.